где Преосвященный Вениамин отслужил благодарственный молебен. Состояние Казани было ужасно. Из 2867 домов, в ней находившихся, 2057 сгорело. 25 церквей и три монастыря также сгорели. Гостиный двор и остальные дома, церкви и монастыри были разграблены. Найдено до 300 убитых и раненых обывателей. Около 500 пропало без вести.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 В чине поручика гвардии Преображенского полка участвовал в первом персидском походе. В царствовании Анны Иоанновны сражался противу турков и татар, а при императрице Елисавете — противу пруссаков. Вышел в отставку при императрице Екатерине II. Тело его погребено в той церкви, где он был убит. Извлечено из неизданного исторического словаря, составленного Бантыш-Каменским. Конец примечания. Он на коленях молился в Казанском девичьем монастыре. Бежало несколько грабителей. Он стал их увещевать. Злодеи умертвили его на церковной паперти.